«Он что думает, что он королева Англии, что ли?» «Это из Киплинга», — сказал я. «Да не сходи с ума. Причём тут Киплинг? Я там не была. А он тем более. Я ему сказал, что подам на развод и обберу его до нитки, А он говорит, делай как хочешь, недоразвитая, но оснований у тебя нет, и ты ничего не получишь, а мне важнее всего дорога».